Глава одиннадцатая. Сегодня вечером приедет Родионов, сказал Семеноч и покачал головой. К шести часам, с адвокатом и остальными. Передал еще так нагло, чтобы я все уже подписал к этому времени. Может, согласится уже? Он же не уступит. Ну нет, я поднялся. Такому волю дай, он тебя и из дома выгонит. «Помнишь же, что он собрался тут устроить?» «Тут ты прав, Максим. Но людей у него побольше. Заплатил, наверное, кому-то». «Узнаю все». Время на подготовку еще было. Сходил к рынку, но в игорном клубе Родионова не было, а в кассе про него никто и не знал. Такое чувство, будто Родионова уже списали со счетов, а он решил поставить на кон все». Ладно, бегать и искать его по всему городу бесполезно. На рынке я подошел к будке сторожа и попросил позвонить телефон. Из окошка мне высунули красный дисковый аппарат. Номер цеха в депо я вспомнил быстро. Он будто отпечатался в памяти. Попросил бригадира позвать Женю. Благо, он был не на тепловозе, а крутился неподалеку. Женя, надо подъехать к залу Семеноча после работы. Там... Подъеду раз надо, коротко сказал он, даже не дослушав. Там еще парни в депо есть, кто тоже в зал ходил, ты их помнишь. Попроси, кто может тоже подойти, передай, что Семеночу помощь срочно нужна. Сделаю. Четко и по сути, как и всегда. Я позвонил еще несколько раз. Сторож начал злиться, что я занял аппарат, но все же достал мне книжечку с телефонным справочником. Фамилии я помнил. Сначала набрал Серому из параллельного класса, с которым мы часто спарринговались, но жена сказала, что он уехал в Китай. Артем, про которого я думал, что он подъедет без проблем, начал что-то мямлить, что занят. «Зато Костя, высокий и белобрысый парень, с которым мы в детстве часто враждовали, все внимательно расспросил, но согласился подойти. Семеночу не откажу, хороший мужик», — сказал он. «Кто еще занимался там?» «Ну, кроме Крюкова, конечно. Но звонок ему — это, как и раньше, вариант на самый крайний случай. Сделал еще несколько звонков». Собрал не так много, как хотел. А лето, будний день, кого тут найдешь? Да и большинство уже забыло про этот зал, но не все. Благодарю. Я вернул телефон сторожу. А вы сегодня не видели? А это кто еще? Старик Сторож пошамкал губами. Который Егорный клуб держит. А, этот пижон! «С какими-то сегодня типами мутными приезжал?» Ничего мне это не сказало. Надо бы понять, чьей помощью Родионов заручился, раз так нагло полез отбирать зал, несмотря на предупреждение. А подсказать мне могли пара человек. И одного я встретил, пока шел к залу. Хорошо, когда город небольшой. Знакомых увидеть проще, да и рынок рядом, одно из мест сбора. Тёмно-красная девятка стояла у обочины дороги, двери открыты, орала магнитола. Рядом с машиной стояло несколько блатного вида парней и девушек, полукругом, и смеялись, хлопая в ладоши. В центре полукруга плясал Ваня-студент с рыженькой девицей, которая громко хохотала, когда Ваня подхватывал ее на руки. Но где же ты, студент, игрушку новую нашел? Раздавался хит-группы «Руки вверх из машины». Музыка слишком громкая, высокие частоты неприятно резали уши, но никто этого не замечал. Подошел поздороваться, но и не только. Песня кончилась. Студент шлепнул рыжую по заднице и рассмеялся. — Ладно, волками шевели, Надя. Мне еще работать надо сегодня, — сказал он. — Вечером заеду. — О, ты, волк! Опять что ты ходишь? Тебя каждый день тут вижу. Да думаю, все, ответил я. Слушай, от чего там радионов мутит? Парней каких-то нанял. Колхозный авторитет. Студент засмеялся и махнул рукой остальным, чтобы шли. Съездил он в район. Набрал там себе кого-то по поселкам. У нас вон, все парни над его колхозной бандой усыкались. Да и по городу каких-то набрал, кого даже на рынок в охрану не берут. Исы, волк, никого там серьезного. Значит, Родионов не просил о помощи кого-то из сильных банд. Торопится доказать полезность Крюкову. С одной стороны, это хорошо, что нет солидного прикрытия. Но эти, кого он набрал, вполне могут быть опасными. Накинуться толпой, сбитыми ножами и прочим. «Надо подготовиться». А тут мне в голову пришла одна идейка, которая вполне может помочь. «Слушай, студент». Я подошел к его машине ближе. «Мы тут вечером в зале собираемся, поспаринговаться хотим. Заходи, покажу пару приемчиков». «Мне-то зачем?» Он рассмеялся. «Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Ха! «Разное в жизни бывает. Силы у тебя есть, видел, а техники нет. Заходи!» «Лады, волк, вечером заеду, раз приглашаешь!» Студент хитро усмехнулся и сел в машину. Она с ревом рванула с места, подняв пыль. Опять все засохло после недавнего дождя. «Это может сработать, но надо, чтобы совпало время». Женя пока работал в пятидневку с восьми утра до пяти дня, так что пришел быстро, еще и в сопровождении трех парней, которых я смутно помнил по секции. Пришло еще несколько человек, кому я звонил. Но некоторые сразу ушли, когда я рассказал, в чем дело. Зато некоторые остались. Мало, но хоть кто-то. Парни крепкие, запомнил всех. «Пригодится на будущее, когда разберусь с этим делом мы начну свое». Семеныч очень внимательно на нас посмотрел и кивнул. «Спасибо, мужики. А то уж думал, все, пропал мой зал. Оно же главное — силу показать. Увидит он, что тут люди серьезные, и передумает». «Хотелось бы надеяться на это». Парни остались в зале, с интересом разглядывая знакомое место, где уже давно не были. Мы с Женей вышли. Он достал сигареты, Петр Первый, а не Радопи, который и курил обычно. «Если что начнется, волк», — тихо сказал Женя. «Я крикну, ложись». «Вот и ложись сразу». «Почему? Не понимаю тебя». Он успел переодеться с работой. Поэтому накинул на свою камуфляжную форму мою старую мастерку, которую я ему отдал. В кармане там было что-то тяжелое. Я думал, что там костет, но. Женя расстегнул карман, и я увидел черный ребристый корпус гранаты. Да ты сдурел, Женя? Ты с таким ходишь? «Обосутся, как увидят, Ха -ха", сказал он с улыбочкой. Нисы, волк, все путем будет. — Учебное это. — Лишь бы учебное, а то тут всех положишь. — Ну я же не псих. — Женя криво усмехнулся. — С такими только так можно говорить. Как увидят это, так и... А ему тут чего надо? Женя показал на темно-красную девятку, которая очень быстро ехала в нашу сторону, поднимая еще больше пыли с убитой дороги. «Ваня — студент из пивзаводских», — ответил я. «Я ему обещал показать пару приемов». «Ну ты и время нашел». «Не ссы, Женя», — я усмехнулся. «Он сейчас сработает лучше гранаты. «Здорово, Ваня!» Он вылез и махнул нам рукой в знак приветствия. «Здорово! Да у вас тут людей сегодня, я вижу». «Ага. Давай пока покурим». Я глянул краем глаза на старые часы Жени, которые были надеты у него на левой руке. Пару минут, потом в зал. «Ну, тут меня уговаривать не надо». Студент протянул нам открытую пачку ЛМ. Женя посмотрел на братка с подозрением, но сигарету взял и достал красную китайскую зажигалку. Долго она не зажигалась, Женя полез за спичками, чуть не выронив гранату. «Вот точно я тебя видел на том вокзале», — сказал студент, прищурив глаза. «Тебе тогда не до этого было, но я видел, лицо твое запомнил. Жопа там была, да?» «Полная», — мрачно сказал Женя, держа руки в карманах. Взгляд изменился сразу, стал чужим. «Самое полное, хуже не бывает». Он косо посмотрел на дорогу. Оттуда в нашу сторону свернула целая колонна машин. Во главе черная «Тойота-морковник» со сломанным зеркалом. Чуть дальше — Нива с ржавчиной на корпусе. Следом восьмерка и четверка. Все тачки набиты людьми, а на переднем пассажирском сиденье «Тойоты» сидел Родионов. «А я тут на днях в Китае собираюсь», — спокойно говорил студент, не обращая на них внимания. «Отпуск небольшой, заработал. Фрол говорит, на неделю отпустит, так что...» «А это что? К вам едут?» «Сейчас уедут», — сказал я. «Адресом ошиблись, наверное». Тойота впереди замедлилась, но никто не выходил. Родионов и его шестерки смотрели на Ваню-студента, а он смотрел на них. Конечно, они его узнали. Другие из тех, кого набрал этот делец, тоже должны быть в курсе. Некоторых братков в лицо знают. А ведь сейчас это не просто студент, бандит из крупной группировки. Это, можно сказать, и есть сама банда. Тронешь его, будто напал на весь пивзавод, и за это будет жесткая ответка. А с врагами пивзавод не церемонится. Говорят даже, что хоронят их прямо там, у себя. На это я и рассчитывал. Такая толпа, что приехала, легко бы справилась с нами, но раз перед входом с нами болтается один из пивзавода, то и результат будет другой. Будто он на нашей стороне. Морковник резко ускорился и проехал дальше, объезжая нас по широкой дуге. Поднялось еще больше пыли. Остальные машины уехали следом. Стрелки не было, как и драки. Так что надо загранпаспорт сделать, продолжал студент, как ни в чем не бывало. «Триста баксов дерут, но сделают за неделю, и ехать никуда не надо, все здесь. Ну и нормально, сказал я. Давай в зал, посмотрим, что можешь. Женя продолжал смотреть, как уехали машины. Я подожду. Сказал он и снова закурил. Мало ли что. А на самом входе студент слегка откнул меня локтем и шепнул. «Ловко ты придумал, волк!» Ваня засмеялся. «Будто пивзавод сюда подтянул, а сам-то не при делах. Вот сразу понял, еще днем, что не просто так ты зовешь». «Да, но надо крутиться в это время, сам знаешь», — сказал я. «Иначе тут не протянешь». «Но лучше бы предупредил», — Произнес он это тихо, будто угрожающе, и снова засмеялся. «Ладно я. Я-то добрый. Меня даже бабы, дети и кошки любят. А был бы кто другой, а лучше бы черепа позвал сюда покурить». Студент засмеялся громче. «Он бы тут появился, они бы из города посваливали нахрен. Увидели бы, как лысина сверкает и слиняет». «Учту». «Ну да, братан, ты прав. Без знакомств сейчас никак. Надо всех знать. От ментов до бандитов». Студент опять засмеялся. «Особенно бандитов». «А что, Игорю Ивановичу не скажешь?» «Хотя...» — он задумался. «Может, лучше и не говорить». «Ладно, Родионов сюда не сунется, уж точно. Посмотрим». Пока угроза миновала. Но это пока. Не думаю, что надолго хватит этого нашего сегодняшнего представления. Но раз обещал, то пару часов мы потренировались и разошлись. Да и для парней это было приключением. Можно сказать, отбили нападение бандитов. Но зато не разбежались. По крайней мере, сегодня с залом ничего не случится. Пошли по домам, пока еще светло ведь вечером в городе лучше не бродить без компаний. Конечно, после темноты жизнь здесь не останавливалась, но одиноких прохожих почти нет, все ходят группками. Да и совсем темно будет. Из-за огромных долгов города перед энергосетями уличные фонари почти никогда не работают. Шли с Женей, а нам навстречу тянулся узкий поток молодежи. Это в городском парке сегодня обещали дискотеку, но мне там делать нечего. Зато напротив закрытого на ночь рынка устроили быструю торговлю рядом с грузовичком ЗИЛ, у которого уже выстроилась очередь. Хитрые продавцы, пока их никто не разогнал, наскоро сделали прилавок и поставили на него синие советские весы с гирьками. Продавали малосольного байкальского омуля. Товар ходовой, пусть и совсем не дешёвый. Взял три больших рыбины, больше для деда, он омулю уважал. Только сначала я проверил все и даже попробовал, что не испорченное и вкусное. Цена кусается, аж 60 тысяч за килограмм, намного больше, чем обычно стоила соленая рыба, но такой в городе больше нигде не купить. «Картошечки бы еще помечтал Женя, когда шли с покупками. «И с пивом». «Ха. Картошечка будет, ко мне зайдем. Но пива нет». «А ты всегда с этой штуковиной ходишь?» Я посмотрел на него. «Нет, очень редко. Сегодня взял». «А ничего больше такого нет?» «Нет», — ответил он, отводя глаза. «Врешь же, вижу». Ты бы хоть расписку написал, что нашел и несешь сдавать в милицию. Так все делают. Напишу. Ну, хоть сегодня отбились. Завтра что? И завтра продолжим. Пока не будет гарантии, что зал отбили, не успокоюсь. Если что, звони, я отпрошусь и прибегу. Уже подходили к дому. Во дворе играла музыка. Песня, которая моментально всплыла в памяти, но я не помнил, кто ее исполнял. Совсем забыл за эти годы. Мужской голос пел. «Ничего не говори, это жжет огонь внутри». Это Кирилл вытащил магнитофон на улицу. У нас крутой аппарат для этого времени. Японский панасонник с кучей ползунков прямо на передней панели, чтобы настраивать звук по своему вкусу. Японская техника была воткнута в старый советский круглый тройник, из которого надо было еще вытягивать провод. Сам Кирилл сидел на крыльце с большой бутылкой колы и пил из горла. «Опять эту дрянь пьешь!» Дед Боря закрывал изнутри ворота гаража. Похоже, он только что приехал. «Да не просто пью, смотри!» Кирилл показал крышку. «Половина велосипеда!» Вот найду вторую половину, получу горный велосипед. Акция такая. Не видел по телевизору? — Ага, жди, получишь. Деда возмущался внутри гаража. — Люлей получишь. Поэтому телевизору только и ждут, как нашего брата обуть. То приватизация, то ваучеры, то МММ, то еще что-нибудь. Музыка в магнитофоне сменилась. Теперь играла трасса Е-95 Кинчева и группы Алиса. Кирилл, увидев нас, достал сникерс и своим швейцарским ножиком порезал его на три равные части. «В магазин зашел?» — спросил Женя, забрасывая шоколадку в рот. «Угу. Давно хотел». Кирилл отхлебнул колой. «А то все смотрел. Пулик еще взял к воздушке в город. Диаболо! Да це жалко не было, они получше бьют. Он потряс увесистый синий коробок с нарисованной на нем красной мишенью. Целых 850 свинцовых пулек. Хватит надолго. Сама воздушка, старый переломный иш с пластиковым прикладом, стояла у стены, уже прочищенная. Деда Боря, позвал я, я тебе омуля купил. О, спасибо! Отозвался он из глубин гаража. «А я тоже с рыбой сегодня». Но я это и так понял, ведь на заборе уже собрались попрошайки. Там сидел большой полосатый кот, рядом с ним сиамский. Их, оказывается, надо было звать тайскими, но мы тогда этого не знали. Еще чуть дальше сидела старая черная одноглазая кошка, которая громко и нетерпеливо мяукала пока дед там возился в гараже. Она-то знала, что ее ждет, вот и остальные и подтянулись. Как-то кошку умела определять, как дед возвращался именно с рыбалки, но никогда не приходила в другие дни. Остальные подтягивались следом за ней. «Отдай им, Максим!» Понял по запаху, в какой посуде не держалась наловленная рыба. В старом синем бидончике плескалась мелочь. Гольяны и небольшие карасики дед наловил сегодня на реке. Более крупные карасики и два сама были в другой чашке. Их можно будет пожарить. Я выплеснул мелочь на доске в углу, и кошки моментально слетелись туда, чтобы отведать свежей рыбешки. Поужинали сами вареной картошкой с омулем. Пока совсем не стемнело, постреляли из воздушки. Причем Кирилл стрелял лучше Жени, а дед долго целился, но сбил все пустые пачки из-под сигарет, которые у нас были вместо мишеней. Всего раз промазал. Вроде бы самое время расслабиться в узком кругу, но я все равно не мог и был очень напряжен. Все думал, что и как делать с этим залом. Сегодня отбились без драки, Завтра без драки уже не выйдет. Но это будет завтра, так что остается только хорошо выспаться перед этим. Этим же вечером Новозаводский пивной завод, административное здание. Родионову не разрешили ждать внутри. Он сидел на улице, на скамейке, и отбивался от комаров. То, что сегодня рядом с залом был один из пивзаводской банды, сильно напугало его. Но он поговорил с Кощеем, другим пивзаводским, который приехал забирать деньги из игрового зала. Кощей сказал, что студент был там сам, его туда никто не отправлял. Это успокоило, но не решало проблемы с этим Волковым, еще по сути пацаном, который зачем-то держался за этот зал. Родионов думал, что Волков сам хочет открыть там или торговую площадь, или поставить автоматы. Хочет опередить. Ко входу в административный корпус завода подъехал черный БМВ. Охранник открыл дверь. Из здания вышел Крюков и направился к машине. «Игорь Иванович!» — крикнул Родионов. «У меня к вам деловое предложение». «У тебя?» Крюков скривился и поднял руку, чтобы велеть своей охране прогнать настырного барыгу. «Да!» «Я знаю, как увеличить прибыль с торгового зала. В два с половиной раза. С небольшими вложениями и расширением, но результат верный. Всю ночь считал. Бухгалтера нанял, так что все сходится». Крюков опустил руку. Родионов посчитал это за благой знак и подошел ближе, удерживая толстую пачку бумаг. «Все продумано», — тараторил Родионов. «Дело верное, но на этапе подготовки я столкнулся с некоторыми проблемами. Вот если их решить, остальное пойдет намного быстрее и куда прибыльнее, чем сейчас». «Ну и какие проблемы?» — спросил Крюков. «Рассказывай, только быстрее». «Это касается одного помещения, которое мы выбрали для установки новых автоматов».